Глава 27. Рейс и Аркадиан смотрели на тело, испещренное пересекающимися крест-накрест белыми шрамами. Некоторые из них были старыми, другие казались довольно свежими, но все без исключения были нанесены на тело умышленно и сознанием дела. В мрачной обстановке прозекторской при белесом ярком свете неоновых ламп создавалась иллюзия, что труп монаха сшит из множества тел. Прям готический монстр. Рейс возобновил видеозапись. На теле обнаружены многочисленные шрамы правильной формы, нанесенные в разное время острым медицинским инструментом, возможно, скальпелем или опасной бритвой, предположительно, во время какого-то ритуала. Патологоанатом приступил к более тщательному осмотру. Начнем с головы. Старый, полностью заживший шрам идет вокруг шеи, в том месте, где она переходит в плечи. Похожие шрамы окольцовывают его руки в области плеч и ноги в области паха. Шрам на левой руке недавно открылся, но уже начал затягиваться. Надрезы аккуратные и сделаны очень острым, возможно, хирургическим инструментом. Также на левой руке, вместе соединения бицепса и трицепса, виднеется Т-образный килоидный шрам, нанесенный раскаленным предметом. Патологоанатом перевел взгляд на Аркадиана. «Похоже, нашего подопечного клеймили, как животное на ферме». Полицейский разглядывал букву «Т» на плече монаха, вспоминая полузабытые дела, которыми прежде занимался. Он направил наш рам объектив фотоаппарата. На жидкокристаллическом дисплее появилось уменьшенное изображение лежащего на анатомическом столе тела. Одно нажатие на кнопку, и снимок переместился в компьютер, В папку с делом монаха. Еще один шрам тянется вдоль грудной клетки. Другой пересекает его под острым углом по грудине к пупку. Рейс замялся, потом продолжил. Очертаниями шрамы напоминают У-образный разрез, который патологоанатомы делают во время вскрытия тела. От левого околососкового кружка под прямым углом отходят четыре ровных разреза. По форме они похожи на крест, шрамы недавние. Каждый рейс приложил к одному из них линейку. Приблизительно 20 сантиметров в длину, чтобы лучше видеть, Потом патологоанатом нагнулся. На правой стороне туловища, в области нижних ребер, есть еще один шрам, который своим видом отличается от остальных. Формой он похож на лежащий на боку христианский крест. В длину около 15 сантиметров, в ширину 5 сантиметров. На окружающий шрам кожи видны следы швов. Травма, должно быть, была нанесена довольно давно и, кажется, не имеет ритуального значения. Аркадиан сфотографировал шрам, а затем нагнулся, чтобы лучше его рассмотреть. Да, точно, очень похоже на поваленный крест. Тебе уже доводилось такое видеть? Рейс отрицательно покачал головой. Похоже на обряд инициации, вот только большинство шрамов давнишние. Не уверен, что они имеют прямое отношение к его самоубийству. — Это не совсем обычное самоубийство, сказал Аркадиан. — Почему ты так решил? — В большинстве случаев суицида смерть является главной целью самоубийцы. Но для нашего парня она была чем-то вторичным. Главный мотив его действий мне пока неизвестен. Рейс удивленно поднял брови. Если человек бросается с вершины цитадели, то смерть в любом случае неизбежна. Но зачем в таком случае лезть на самую вершину горы? Можно было бы довольствоваться и меньшей высотой. Возможно, он боялся, что что-то пойдет не так, — возразил патологоанатом. Многие самоубийцы кончают жизнь не на кладбище, а в инвалидном кресле. Даже в этом случае лезть на вершину не имело никакого смысла. А потом он еще ждал сидел бог знает сколько времени на холодном ветру истекая кровью и ждал утра зачем ему это было нужно он мог отдыхать восхождение на такую громадину дело непростое наш парень терял силы и кровь во время подъема допустим достигнув вершины он лишился сознания и пришел в себя только тогда когда его согрели солнечные лучи Аркадий нахмурился что то не сходится проснувшись Он не прыгнул вниз, а встал в позу распятия и простоял так не один час. Полицейский принял позу, в которой стоял монах. Зачем было утруждать себя, если его главной целью было свести счеты с жизнью? Я уверен, что для самоубийца было куда важнее, чтобы его смерть произошла на глазах у множества очевидцев. Единственная причина, по которой мы сейчас стоим и разговариваем здесь... Заключается в том, что он собрал вокруг горы огромную толпу. Если бы наш парень спрыгнул с цитадели ночью, не уверен, что о его смерти объявили бы даже в местных новостях. Он прекрасно знал, что делает. Хорошо, — согласился Рейс. Но, возможно, родители в детстве не уделяли ему достаточно внимания. Какая разница? Все равно он мертв. Аркадиан задумался. Какая разница? Он понимал, что начальство хочет от него скорейшего закрытия дела. Нужно было не обращать внимания на странности смерти монаха и, подавив в себе врожденное любопытство, воздержаться от неудобных вопросов. Впрочем, Аркадиан всегда мог подать в отставку и заняться продажей квартир или стать экскурсоводом. «Послушай», — сказал он, — «я не призываю тебя заниматься этим делом. Твоя работа — определить причины его смерти». Моя — выяснить, почему он совершил самоубийство. Для этого мне надо понять склад его ума. Обычно самоубийцы — жертвы общества. Они не могут больше терпеть и выбирают путь наименьшего сопротивления. Но у нашего парня была сила воли. Он не похож на типичную жертву, хотя бы потому, что не выбрал путь наименьшего сопротивления. Я думаю, что в его поступках был определенный смысл.